Всем было жутко неловко. Миссис Коркорон снова принялась ощипывать папоротники, а я с пылающими ушами рассматривал собственные колени. Как вдруг хлопнула дверь и в просторной прихожей показались два человека. Я сразу понял, кто они. Ошибиться было невозможно. Против света я не мог различить черты их лиц, но они болтали и смеялись, и мне показалось, боже мое сердце еле выдержало что я слышу издевательский резонирующий хохот банни. Они подошли прямо к отцу, не обратив никакого внимания на его слезы. «Привет, пап!» — сказал старший. Ему было около тридцати, у него были волнистые волосы, а лицом он поразительно походил на банни. На плече у него примостился малыш в бейсболке с надписью «Red Sox». Его брат, помладший веснушчатый, худой, с кругами под глазами и неестественно темным загаром, забрал ребенка. «Иди к дедушке!» — сказал он, передавая его мистеру Коркорону. Мгновенно перестав плакать, тот с обожанием посмотрел на ребенка и подбросил его в воздух. «Чемп!» раздался его возглас. «Где это ты гулял? Неужели ездил кататься с папочкой и дядей Брейди?» «Мы свозили его в Макдональдс», — сказал Брейди. «Купили ему детский обед». Мистер Коркоран изобразил изумление. «И ты съел его целиком? Съел целый обед?» «Скажи «да», — громко зашептал отец ребенка. «Скажи «да, деда». «Хватит заливать, Тед», — расхохотался Брейди. «Он и кусочка не проглотил. Зато он получил подарок, правда, малыш? Получил ты подарок, а? Покажи». — Давай-ка поглядим, — приговаривал мистер Коркоран, разжимая ребенку кулачок. — Генри, — сказала миссис Коркоран, будь так любезен, помоги девушке отнести сумки. — Брейди, а ты отведи молодых людей вниз. Мистер Коркоран наконец, извлек игрушку, пластмассовый самолетик, и стал показывать, как он летает. — Ты только посмотри, — восхищенно шептал он. — Поскольку речь идет об одной ночи, — продолжала миссис Коркоран, я надеюсь, никто не будет возражать, если мы поселим вас подвое. Мы потянулись за Брейди. Оглянувшись, я увидел, что мистер Коркоран повалил чемпа на каменный коврик и принялся тормошить и щекотать. Спускаясь по лестнице, мы слышали полный ужас и восторгать детский виск. Нас поселили в подвале. У дальней стены между столами для пинг-понга и пула были расставлены походные раскладушки. В углу лежала груда спальных мешков. «Какое убожество!» — воскликнул Фрэнсис, едва мы остались вдвоем. «Это всего на одну ночь». Я не могу спать в одной комнате с другими. Я же глаз не сомкну. Я присел на раскладушку. Пахло затхлой сыростью. Лампа над столом для пула отбрасывала тоскливый зеленоватый свет. И пыль кругом, продолжал Фрэнсис. Думаю, нам стоит перебраться в гостиницу. Оглядываясь в поисках пепельницы, он не переставал презрительно шмыгать носом и жаловаться на пыль. Но даже если б в комнату пустили смертоносный роддон, мне и то бы было все равно. Я думал об одном как во имя всего святого пережить следующий день. Мы приехали минут двадцать назад, а мне уже хотелось застрелиться. Фрэнсис все ныло, я по-прежнему пребывал в каталепсии отчаяния, когда зашла Камилла. Элегантная незнакомка в облегающем костюме черного бархата, лакированных туфельках и гагатовых сережках. «Привет, дорогая», — сказал Фрэнсис, протягивая ей пачку сигарет. «Хочу сменить эту мерзкую ночлежку на номер в ближайшей приличной гостинице». «Не откажешься составить мне компанию?» Глядя на сигарету, зажатую между ее обветренными губами, я понял, как сильно скучал по ней последние дни. «Вам еще повезло», — сказала она. «Я вот прошлой ночью спала с Марион. В одной комнате, в одной кровати». Потрясенный Фрэнсис распахнул глаза. «Правда? Вот это да, кошмар какой!» — благоговейно прошептал он. «Чарльз сейчас как раз с ней наверху». Она закатила истерику из-за того, что пригласили ту бедную девушку, которая ехала с вами. «А Генри где?» «Вы его еще не видели?» «Вот именно, что видели, но даже словом не перемолвились». «И как он тебе показался?» — помедлив спросила она, выпустив облачко дыма. «Прямо скажем, не лучшим образом, а что?» «То, что ему плохо. Головные боли. Те самые?» «Он говорит, да. Как же он тогда ходит и вообще?» — недоверчиво поинтересовался Фрэнсис. Не знаю, он только на лекарствах и держится. Постоянно пьет свои таблетки. Почему он в таком случае не в постели? Догадайся. Сейчас вот миссис Коркорен отправила его на ближайшую ферму за молоком для этого треклятого ребенка. Он машину-то вести может? Понятия не имею. Фрэнсис, твоя сигарета, — воскликнул я. Вскочив, он поспешно схватил ее и зачертыхался, обжегшись. По лаку расползалось коричневое пятно. Он оставил сигарету на краю стола, и она прожгла дерево. «Мальчики!» — раздался с лестницы голос миссис Коркоран. «Мальчики, можно к вам? Мне нужно проверить термостат!» Скорее, прошептала Камила, ловко затушив свою. «Здесь нельзя курить!» «В чем дело?» — взвизгнула миссис Коркоран. «Что у вас горит?» «Ничего, мэм!» — крикнул Фрэнсис в ответ и, спрятав окурок, прикрыл ладонью выжженное пятно как раз в тот момент, когда она вошла в комнату. «Тот вечер был одним из худших в моей жизни». Дом наводнялся народом, и время тянулось в жуткой размытой через полосице. Родственники, соседи, их нычащие дети, заставленные грязной посудой подносы, забитые забитая машинами аллея, надрывающийся телефон, режущий свет, идиотские разговоры. Грузный плешивый тип с крысиными усиками загнал меня в угол, и часа два к ряду хвастался рыболовными успехами и процветающим бизнесом в Чикаго, Нэшвилле и Канзас-Сити... В конце концов, я от него отделался и заперся в ванной на втором этаже. Какая-то пузатая мелочь молотила в двери и обливалась слезами, умоляя открыть. Но я не обращал внимания. Ужин, поданный всем, представлял собой неаппетитное сочетание готовых блюд из кулинарии, салат с макаронами, утка в компарии валаваны с паштетом из гусиной печенки и гастрономических пожертвований соседей, запеченный тунец, заливное в пластиковых контейнерах и совершенно несъедобный десерт под названием «Тортик с вывертом», описать который я не в состоянии. Гости бродили по комнатам с бумажными тарелками в руках. За черными окнами шумел дождь. Хью Коркоран, сняв пиджак, протискивался с бутылкой сквозь темную бормочущую толпу, подливая напитки. Он задел меня локтем, но даже не оглянулся. Хью был похож на Банни еще больше, чем остальные братья. Смерть Банни словно бы обернулась неким ужасным репродуктивным актом — Куда бы я ни посмотрел, везде мелькали, возникая ниоткуда, бесчисленные Банни. И при взгляде на него становилось понятно, каким бы был Банни в 35, так же, как по его отцу было легко представить Банни в 60. Те же глаза и то же лицо и руки. Я знал Хью, а он меня нет. Я едва преодолел позыв подойти к нему, тронуть за руку, сказать что-нибудь, не знаю что, просто чтобы увидеть, как он озадаченно нахмурится как в его наивных затуманенных глазах появится столь хорошо знакомое мне удивленное выражение. Смех, мельтешение, чужие лица, назойливая трескотня. С трудом отцепившись от какого-то малолетнего кузена Банни, узнав, что я из Калифорнии, он пристал ко мне как клещ с вопросами про серфинг. Я проплыл сквозь бурлящую людскую массу и отыскал Генри. Повернувшись спиной к гостям, он курил в одиночестве перед стеклянной дверью в сад. Я встал рядом, но он даже не взглянул на меня. Снаружи косые струи дождя разбивались о голую, залитую светом террасу. Берючина в бетонных вазах, декоративные обломки статуи, белеющие на темной поверхности. Прожектора были направлены под таким углом, что все предметы отбрасывали неестественно длинные трагические тени. Это зрелище, походившее на постядерный пейзаж, было стерильно претенциозным, вполне в духе современного дизайна. Но еще от него почему-то веяло чем-то древним, словно бы я смотрел на покрытый пемзой дворик в Помпеях. — В жизни не видел более уродливого сада, — сказал я. — Да, — отозвался Генри. Цемент зала Сзади слышался гул разговоров и всплески хохота. С террасы свет проникал сквозь забрызганное стекло, и бледное лицо Генри прочерчивали кривые серые дорожки. Некоторое время мы стояли молча. — Может, тебе прилечь? — спросил я наконец. Он прикусил губу. Половина его сигареты свисала пепельным хоботком. — У меня не осталось таблеток. — Ты сможешь без них? — Разве у меня есть выбор? — не шелохнувшись, ответил он. Камилла заперла дверь в ванную изнутри, и, встав на четвереньки, мы принялись перебирать залежи лекарств в шкафчике под раковиной. — От повышенного давления, — прочитала она, — не пойдет. — Антиастматическая. В дверь постучали. «Занято — Занято! — крикнул я. Забравшись в шкафчик по пояс, камила рылась в глубине около труб. До меня доносилось звяканье пузырьков и ее приглушенный голос. «Приотите по одной капсуле два раза в день. Давай посмотрим». Она протянула мне какие-то антибиотики по меньшей мере десятилетней давности. «Это все не то», — сказал я, подвигаясь ближе. «Нет ли там чего-нибудь с надписью «Только по рецепту врача от зубной боли»?» «Не вижу». «Может вызвать сонливость, не управлять машинами и механизмами». Кто-то снова постучал и пару раз нетерпеливо дернул ручку. Я стукнул в дверь и включил оба крана на полную. Ничего подходящего в ванной не отыскалось. Если бы Генри страдал от дерматита, сенной лихорадки, ревматизма или конъюктивита, наши находки принесли бы ему облегчение. Но из более утоляющих были только таблетки эксидрина. Но от отчаяния я все же сыпал горстку этих таблеток в карман, и прихватил две сомнительные капсулы из пузырька с надписью «Вызывает сонливость», хотя и подозревал, что это всего лишь антигистамины. Я надеялся, что загадочный посетитель ушел, но, выглянув наружу, с досадой обнаружил там прислонившегося к стене клоука. Увидев меня, он лишь презрительно скривился, но усмешка сползла с его лица, когда вслед за мной, из ванной, поправляя юбку, вышла растрепанная камилла. Она же, если и смутилась, ничем этого не показала. «О, привет!» — сказала она, деловито отряхивая колени. «Привет!» Отвернувшись, он с показным равнодушием принялся мурлыкать что-то себе под нос. Я понимал его. Все мы знали, что Клоук неравнодушен к Камилле, но дело было даже не в этом. Она, мягко говоря, не относилась к девушкам, которые на вечеринках закрываются с парнями в ванной. Проскользнув между нами, она сбежала по ступенькам. Я последовал было за ней, но Клоук многозначительно кашлянул. Я обернулся. Он снова привалился к стене и теперь смотрел на меня так, словно только что узнал всю мою подноготную. Его мятая рубашка была не заправлена, покрасневшие глаза заставляли предположить, что он обкурился, хотя, возможно, он просто устал. «Ну что? Как оно?» Я прислушался. Камила, судя по всему, уже спустилась и слышать нас не могла. «Нормально. Эк вы, однако!» «Чего?» — Смотри поосторожнее, если Кэти прознает, что вы трахаетесь в ванной, глазом не успеете моргнуть, как потопаете домой. Несмотря на его безразличный тон, я живо вспомнил недельной давности встречу с дружком Моны. К счастью, в плане физической угрозы Клоук не представлял особой опасности. К тому же ему хватало своих проблем. — Слушай, ты не то подумал, — сказал я. — Да мне пофигу, просто имея в виду. — Нет, это ты просто имеешь в виду. «Ничего такого мы не делали. Хочешь верь, хочешь не верь». Лениво скользнув рукой в карман, Клоук достал пачку Мальбора. Такую мятую, что наличие внутри сигареты казалось исключительно маловероятным. «Я, в принципе, догадывался, что она с кем-то встречается. Хватит уже. Не мое, конечно, дело». Дернув плечом, он выудил сплющенную сигарету и скомкал пачку в кулаке. «Просто я тут тусовался у них последнее время, а то на кампусе меня уже все достали» и как-то расслышал, как она говорила по телефону. «И что?» «Так, ничего особенного, просто три часа ночи девушка что-то шепчет в трубку. Какие тут варианты?» Он уныло усмехнулся. «Думая, она решила, я в отрубе, но вообще-то мне тогда фигово спалось. Так чего?» Продолжил он, видя, что я не собираюсь отвечать. «Ты, конечно, хочешь сказать, не в курсе?» «Нет». «Так я и поверил». «Нет, серьезно. Чем же вы занимались в ванной?» Помедлив немного, я протянул ему на ладони горстку таблеток из кармана. Нахмурившись, он наклонился ближе, и внезапно его подернутые пеленой глаза загорелись живым светом разума. Выбрав капсулу, он деловито рассмотрел ее на свет. — Что это, по-твоему? — Судофет от аллергии. Не надейся, ничего хорошего мы не нашли. Клоук усмехнулся. — А знаешь, почему? — спросил он, впервые глядя на меня с искренним дружелюбием. — Потому что не там искали. — То есть? Он кивком указал назад. «В том конце коридора. В комнатушке при хозяйской спальне. Надо было сразу меня спросить». «Откуда ты знаешь?» — изумился я. Он спрятал капсулу в карман и насмешливо вздернул брови. «Я ж, можно сказать, вырос в этом доме. Старушка Кэти сидит примерно так, на 16 разных колесах». Я шагнул в сторону спальни. «Только не сейчас», — предупредил Клоук. «Почему? Там бабушка Банни. После еды ей обязательно нужно прилечь». «Заглянем попозже». Внизу народ немного рассосался, но все равно было шумно. Камилы нигде не было. Чарльз в сильном подпитии и с выражением неимоверной скуки на лице стоял в углу, прижав стакан к виску. А Марион, вытирая глаза, что-то ему рассказывала. Ее волосы были стянуты, словно у выпускницы, огромным пышным бантом. С самого приезда я не обменялся с Чарльзом ни словом, из-за того, что Марион следовала за ним, как приклеенная». Я не очень понимал, почему она прицепилась именно к нему, хотя, если подумать, с Клоуком она не разговаривала. Молодые Коркораны были либо женаты, либо помолвлены, а из прочих лиц мужского пола в ее возрастной группе, кузены Банни, наша компания, Руни Уин и Брэм Гернси, Чарльз был, несомненно, самым симпатичным. Через плечо Марион он послал мне выразительный взгляд, но прийти ему на помощь у меня не хватило духу. Я отвернулся и чуть было не грохнулся, Один из младших коркоранов, спасавшийся от злорадного лопоухого братца, с разгона боднул меня в бедро. Двое чертенят принялись носиться вокруг меня. Тот, что поменьше, с истошным визгом кинулся на пол и обхватил меня за колени. «Говнюк!» — всхлипнул он. Его преследователь замер на месте и расплылся в гадкой, едва ли не сладострастной улыбке. «Па!» — слащаво пропел он. «Пап!» Хью, стоявший в другом углу со стаканом в руке, повернулся к ребенку. Брендон, лучше оставь меня в покое!» «Пап, а Кори назвал тебя говнюком!» «Это ты говнюк!» — зарыдал маленький. «Ты, ты, ты!» Стряхнув Кори с ноги, я отправился на поиски Генри и обнаружил его на кухне вместе с мистером Коркораном. Приобняв Генри за плечи, тот распинался, обращаясь к выстроившимся полукругом слушателям. «Так вот, наш дом всегда открыт для молодежи!» — поучительно провозгласил он. «У нас всегда найдется лишнее местечко за столом, и молодежь, доложу я вам, так и тянется к нам с Кэти. Вот он, например», — мистер Коркоран пихнул Генри в бок, — «никогда не забуду, как он заявился ко мне в один прекрасный день. Мак говорит, меня все ребята зовут Мак». «Мак, мне нужен дельный мужской совет, а я ему, конечно, сынок, конечно, только сначала послушай, меня уж ничем не удивишь. Я вырастил пятерых сыновей, да и сам рос с четырьмя братьями, так что по части мужских советов я, можно сказать, дока». Он с головой ушел в эти выдуманные воспоминания. Генри, бледный и больной, сносил его тычки и хлопки, как хорошо дрессированная собака сносит шалости избалованного ребенка. Рассказ был смехотворен от начала до конца, Генри, пылкий и сумасбродный юнец, хотел, несмотря на отговоры родителей, с бухты-барахты купить подержанный самолет. «Парень стоял, как скала», — продолжал мистер Коркоран. «Был готов разбиться в лепешку, но заполучить самолет. Когда он мне все это выложил, я подумал минутку, а потом собрался с духом и говорю...» «Генри, сынок, я тебя понимаю. Похоже, прелесть, что за машина. Но я тебе вот что скажу. Хочешь, называй меня старым болваном, но я согласен с твоими предками, и сейчас объясню, почему». «Пап, ты путаешь!» — раздался голос Патрика, заглянувшего на кухню за виски. Он был густо покрыт веснушками и пониже ростом, но песочного цвета волосы и заостренный нос были точь-в-точь, точь, как у банни. «Ты все перепутал, Генри тут ни при чем». Это был Волтер Балантайн, старый приятель Хью. «Вздор!» — мотнул головой мистер Коркоран. «Точно тебе говорю, и в конце концов он все равно купил самолет. Хью!» — крикнул он в гостиную. «Хью, помнишь Уолтера Балантайна?» «А как же!» — на пороге появился Хью, волоча за руку Брендона. Тот вертелся, как куш на сковородке, отчаянно пытаясь освободиться. «И чего насчет Уолтера? Он же в итоге купил ту банансу! «Да, только не Бананцу, а Барона», — пояснил Хью с ледяным спокойствием, игнорируя прыжки и вопли сына. «Да погодите, дайте договорить», — осадил он отца и брата, запротестовавших в один голос. «Я ездил с ним в Данбери смотреть банансу, но хозяин запросил слишком много. С этими самолетиками и так расходов не оберешься, а тот, к тому же, еще требовал ремонта. Хозяину просто надоело тратить на него деньги, потому и продавал». «А Барон?» — заинтересовался мистер Коркоран, выпуская Генри из объятий. «Мне вообще-то говорили, отличная вещь!» Уолтер с ним намучился. Он купил его через справочник для бережливых у одного конгрессмена в отставке. Так вот, этот деятель летал на нем во время предвыборных кампаний, и Хью метнулся за Брэндоном, тот, извернувшись, вырвался на свободу и теперь летел по комнате пушечным ядром. Увернувшись от подножки отца, он с ловкостью заправского футболиста обошел блок Патрика и, бросив отчаянный взгляд на преследователей, врезался прямо Генри в живот». Удар получился мощным. Ребенок заревел. Пробежавшая судорога не оставила в лице Генри ни кровинки. На секунду мне показалось, он вот-вот упадет, но, устояв каким-то чудом на ногах, он выпрямился медленным, исполненным достоинством движением раненого слона. Запрокинув голову и показывая на Генри пальцем, мистер Коркоран весело расхохотался. Я не очень поверил словам Клоука насчет лекарств. Но позже, поднявшись с ним наверх, убедился, что он не соврал. При спальне действительно имелась крошечная комнатка, где стоял лакированный туалетный столик черного дерева с миниатюрными ключиками в многочисленных ящичках. В одном из них, рядом с роскошной коробкой шоколадных конфет, мы обнаружили аккуратную, заботливо собранную коллекцию пузырьков с цветными, как леденцы, капсулами. Выписавший их Эдж Харт. Практикующий врач, похоже, практиковал не вполне традиционную медицину, щедрой рукой раздавая страждущим самые разнообразные снадобья, включая амфетамины. Обычно дамы возраста миссис коркоран налегают на валиум и тому подобное, но она, судя по всему, предпочитала другие препараты. И ее запасов хватило бы на то, чтобы отправить целую банду ангелов ада в оголтелый пробег по бездорожью. Я сильно нервничал. В комнате пахло духами и новой одеждой. Большие наборные зеркала на стенах множили малейший жест. «Загляни сюда кто-нибудь, у нас не было бы ни пути к отступлению, ни маломальски благовидного объяснения, что мы здесь делаем». Я следил за дверью, а Клоук с достойной восхищения оперативностью просматривал коллекцию. «Далман» — желтый с оранжевым, «Дарвон» — красный с серым, «Феринал», «Нимбутал», «Милтаун». Я вытряхивал по две капсулы из каждого протянутого клоуком пузырька. «Чего ты?» — спросил он. «Это ж мало будет». «Не хочу, чтобы она хватилась». «Блин, добери сколько хочешь», — фыркнул он, открыв очередной пузырек и прикарманив добрую половину содержимого. «Она решит, что это кто-то из ее невесток. Возьми-ка вот этого», — прибавил он, высыпая почти все оставшиеся капсулы мне на ладонь. «Классная штука, настоящая химия. Во время экзаменов можно толкнуть по 10-15 баксов за штучку. Легко». Я спустился вниз. В правом кармане стимуляторы, в левом транквилизаторы и антидепрессанты. У подножия лестницы я столкнулся с Фрэнсисом. «Слушай, не знаешь, где Генри?» — спросил я. «Нет, а ты Чарльза не видел?» — истерично выпалил он. «Что-то случилось? Он украл у меня ключи от машины!» «Чего?» — вытащил их из кармана пальто и смылся. Камилла заметила, как он отъезжал. «Но это еще не все, он не опустил вверх!» «Машина старая, в такой дождь двигатель все равно заглохнет, но если, черт побери!» Не договорив, он схватился за голову. «Так он тебе точно не попадался!» Я видел его с Марио около часа назад. «Да ее я уже расспросил, он сказал, что съездит за сигаретами, но это было уже час назад. Значит, видел его, а случайно не разговаривал с ним?» «Нет, он был пьян?» «Марион говорит, да. Как тебе показалось, он сильно пьян?» Фрэнсис, похоже, и сам был далеко не трезв. «Не очень», — ответил я. «Слушай, помоги мне найти Генри». «Я же сказал, я не знаю, где он. Зачем он тебе?» «У меня для него кое-что есть». Фрэнсис замер. «Фармака?» — спросил он. «Да». «Дай мне, умоляю», — попросил он, выпучив глаза и выжидающий, привстав на цыпочки. Снотворного Фрэнсису на пьяную голову было никак нельзя. Я протянул ему таблетку ксидрина. «Спасибо». Он запил ее виски, пролив половину на пиджак. «Надеюсь, ночью отдам концы. Как ты думаешь, куда он мог деться?» «Вообще, сколько времени?» «Около десяти. Может, он решил поехать домой, а? Сел в машину, да и рванул в хэмден Камила говорит, конечно, нет, ведь завтра похороны, но я уже не знаю, что думать. Надо же, просто взял и исчез. Если бы он действительно за сигаретами поехал, точно уже вернулся бы, правда? Он скоро появится», — сказал я. «Слушай, извини, мне надо идти, еще увидимся». Обыскав весь дом, я нашел Генри в подвале. Он сидел на раскладушке, один в темноте. Когда я включил свет, он, не поворачиваясь, покосился на меня. Я протянул ему две капсулы. Что это? спросил он. Нембутал, прими, станет легче. Он проглотил их, не запивая. Есть еще? Да. Давай сюда. Больше двух сразу нельзя. Давай сюда. Я отдал ему остальные. Генри, только, пожалуйста, поаккуратнее с ними. Это ж все-таки не конфеты, сам понимаешь. Достав из кармана синюю и малированную коробочку, он аккуратно сложил туда капсулы. «Виски ты мне, конечно, не принесешь. Эти лекарства нельзя мешать с алкоголем. Я уже пил сегодня. Я знаю». «Слушай внимательно», — сказал он, поправляя очки. «Мне нужно виски с содовой. В высоком стакане. Побольше виски, поменьше содовой. Как можно больше льда. И стакан воды без льда. Именно в таком сочетании». Я никуда не пойду, хорошо, тогда я схожу сам. Я поднялся на кухню и смешал ему виски с содовой, правда в обратной пропорции.